Глава третья. Анжелика шла из университета, возвращаясь с очередного безрезультатного занятия, и голова у нее просто раскалывалась от боли. На арене она никак не могла сосредоточиться. Все ее попытки поднять три блока из затвердевшей глины оканчивались тем, что их просто встряхивало, как во время слабого землетрясения. И кто в этом виноват? Да, конечно, Таисия — со своим бредом о Ночи Богов. Так думала Анжелика, вспоминая о той встрече наследников, о том, как ей было не по себе, когда она смотрела на Таисию, почти обезумевшую от отчаяния. По пути к карете возле ворот Анжелика заметила Николаса и с ним группу людей в униформе. Николас опустился на колени там, где еще совсем недавно стояла статуя архитектора университета. Теперь на месте памятника остались только черные полосы. Подойдя ближе, Анжелика поняла, что эти полосы тянутся дальше на газоны. «Круг заклинаний!» Анжелика ахнула. Николас посмотрел на нее, встал и отряхнул ладони. «Здравствуй! Ты что здесь делаешь?» «Тебя это не касается!» Анжелика покраснела. «А сам что здесь забыл?» «Вот, доложили!» Николас обвел рукой участок, на котором раньше стоял памятник. Статуя пропала. И это все, что от нее осталось. Служащие университета предполагают, что это розыгрыш студентов. «Ну да», — подумала Анжелика. Студентам стало скучно, и они решили немного развлечься. Но, внимательнее осмотрев круг и символы по его внешней стороне, она поняла, что они слишком уж замысловатые. И узор в центре тоже был другим. Вместо семиконечной или пятиконечной звезды Он был разделен на четыре части. Анжелика распознала в них символы богов. Перевернутая подкова — символ Деи, полумесяц — символ Никса. И вдобавок ко всему она чувствовала повисшую в воздухе тревогу. От этого мурашки бегали по коже. — И как с исчезновением статуи могут быть связаны заклинания? — спросила Анжелика. Насколько было известно, заклинания использовались только для незаконного воскрешения мертвых. И почему они решили начертить вот такой круг? «Понятия не имею», — Николас тряхнул головой. «Все сотрудники университета встали на уши, но статую так и не нашли. Даже постамент пропал». Николас приказал одному солдату сделать набросок места происшествия. Анжелика тем временем внимательнее рассмотрела круг заклинаний. Рисунки внутри каждой четверти круга очень напоминали элементы на Сигеле Мордова. «Признаюсь, я рад, что ты сейчас тут оказалась». Николас снова повернулся к Анжелике. Она же заметила, что светящееся у него за спиной копье привлекает внимание собравшихся неподалеку любопытных студентов и сотрудников университета. «Хочу кое о чем с тобой поговорить. Дай угадаю». Анжелика напряглась. «Хочешь, чтобы я помогла в твоем расследовании?» «Что?» «Нет, тут у меня все под контролем», — Николас вздохнул. Чувствовалось, что ему непросто начинать этот разговор. «Я о Таисии. Вернее, о том, что она нам тогда сказала». У Анжелики еще сильнее разболелась голова. «Ты о Ночи Богов?» «Да, я...» Мне кажется, мы не должны вот так просто отмахиваться от ее слов. Тем более, что прилад Лезаро поддерживал эту идею. Анжелика даже не улыбнулась. Она ожидала, что Николас первым выступит в поддержку своей... В общем, в поддержку Таисии, какие бы ни были у них отношения. Ты правда считаешь, что заклинание ⁇ ключ к решению проблемы? Никогда не думала, что ты настолько глуп. А какой у нас выбор? С напором спросил Николас. Заклинания проникают в заблокированные потоки вселенской энергии. Сможем сломать наложенные запечатыванием барьеры, обезоружим заклинателей. Всякий раз, когда они используют свою магию, что-то обязательно случается. Из-за них даже дикие твари подтягиваются к городу. И потом... Николас обвел рукой территорию университета. «Сколько лет у нас в запасе?» Сколько мы сможем прожить так, как сейчас, отрезанные от всей вселенной?» Анжелика скрипнула зубами. После занятий она физически вымоталась, была раздражена и не могла мыслить ясно. «Тебе не обязательно принимать решение прямо сейчас. Но ты подумай, хорошо?» «Мордова служит только себе и никому больше», с детства внушала дочери Аделла. И полагаются только на себя. Однажды мы превзойдем все другие дома, и тогда не будет смысла проявлять к ним дружелюбие. Анжелика собралась ответить отказом, но тут ее взгляд снова упал на круг заклинаний, на проклятые черные полосы, которые прожгли и землю, и камни, и еще эта пустота на месте памятника, и это неприятное, тревожное чувство. Анжелика поняла, почему оно ей знакомо. То же самое она испытывала внизу на арене. Сложное переплетение элементов. Проведу кое-какие исследования и сообщу о своем решении. Медленно подбирая слова, сказала Анжелика. «О, конечно!» По лицу Николаса было видно, что он не ожидал такого ответа. «И спасибо тебе. Обойдусь без благодарностей». Анжелика быстро подошла к солдату, который зарисовывал место происшествия, и вырвала у него из рук набросок. «Эй!» — крикнул ей вслед Николас. «Новый нарисует!» — отозвалась Анжелика, на ходу запихивая листок в карман. Перед тем, как вернуться домой, Анжелика решила зайти в ювелирную лавку. Приближалось празднество Ночи Богов, и у нее были кое-какие идеи, как достойно представить на нем дом Вакара. Анжелика попивала чай, который первым делом предложил хозяин лавки, и разглядывала товар. Жемчужные нити и бусы из драгоценных камней словно подмигивали ей. «Чего вы хотите?» — спрашивала ее сегодня Эрон Леоли, «Научиться пользоваться своей силой, не прибегая к инструментам? Это ваша цель, но не мечта. Чего вы хотите?» Она не ответила потому что ответ сложно было выразить словами. «Скипетр из льда, трон из обсидиана, плащ из штормового ветра и корона из пламени». Анжелика крепче сжала чашку с чаем в руке. Чашка была горячей, и она впитывала ее тепло. Многие годы Анжелике казалось, что ее цель — восхождение к некой сверкающей вершине — «золотая корона». Рубиновый кулон», — приказным тоном сказала Анжелика. Хозяин лавки поспешил принести заказ, а чай в чашке Анжелики к этому времени уже начал закипать. Она поставила чашку на стол. Как вам такой, миледи?» Поинтересовался, вернувшись хозяин лавки, и показал рубин на серебряной цепочке. А есть у вас что-нибудь солнечным кварцем? Этот солярианский камень... Обладал удивительным свойством. Он мог переливаться теплыми цветами самых разных оттенков. От оранжевого и желтого до алого и багряного. «Увы, миледи!» Хозяин лавки сразу погрустнел. «При теперешнем состоянии порталов можно было не продолжать». Анжелика прошлась туда-сюда. Рисунок захрустел у нее в кармане. «Гранатовый чокер!» — распорядилась Анжелика. Хозяин с поклоном подчинился. Спустя полчаса Анжелика наконец остановила свой выбор на чокере, браслете с алмазами и на кольце, которое тонкой цепочкой крепилось к браслету. Пока хозяин упаковывал покупки, Анжелика между делом посмотрела на верхнюю полку шкафа, указала на инкрустированную мелкими бриллиантами и бледными рубинами тиару. Легко представила Как перешептываются доны и донны, обсуждая, как у нее хватило наглости на такое. Надела тиару и посмотрелась в зеркало. Сердце учащенно заколотилось в груди, но суровое лицо не выдавало никаких эмоций. Подобная покупка превышала ее бюджет, но она все равно приказала упаковать и тиару тоже, а потом, зажав коробку под мышкой, прошла к карете и отправилась домой. «Чего вы хотите?» Анжелика сидела за своим столом в залитом красноватым вечерним светом кабинете. Какое-то время она просто смотрела на стопки подобранных книг и бумаг. Потом достала из кармана рисунок с разделенным на четыре части кругом заклинаний. «Если случившееся на территории университета не розыгрыш, тогда что означает эта конфигурация и как она отличается от тех, что используется в незаконном оживлении мертвых. Анжелика придвинула к себе ближайшую стопку книг. В поисках любых материалов о ночи богов или древних практик она сверху донизу обследовала библиотеку Мордова, но не нашла почти ничего, что касалось бы оккультизма. Впрочем, ее это не удивило. Большая часть таких бумаг была уничтожена давным-давно, еще во времена чистки демонологии. Листая книги, Анжелика делала кое-какие заметки. За высоким окном щебетали птицы, часы на стене отсчитывали минуту за минутой. Анжелика отложила карандаш. «Что я делаю? Неужели действительно позволю втянуть себя в этот дурацкий план?» Соучастие в заклинаниях рассматривается как государственная измена. Если она решится на этот шаг... Ее может постигнуть участь Данте Ластрайдера, и это станет позором для ее дома. Мать лишится даже иллюзорных шансов на королевское наследство. «Чего вы хотите?» Анжелика откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Она не хотела, чтобы человек, который считает себя святым и неприкосновенным, использовал ее как пешку в своей игре против других домов. Она хотела обрести власть и полномочия принимать решения на благо страны, будь то торговые соглашения или договоренности или законы, которые бы защищали наиболее уязвимые слои жителей. Власть и сила. Вот чего она хотела. И еще, чтобы за ней шли люди, потому что она этого заслуживает. Хотела, чтобы ей улыбались, как улыбался отец, когда она пела потому что так у нее лучше, чем в словах, получалось выразить свои чувства. Для Аделлы трон был целью, но Анжелика понимала, что трон — это инструмент, и важнее божественного титула — решимость, верность и уверенность в том, что ты можешь править, не прислушиваясь к нашептываниям советников, а полагаясь на собственные знания и способности». «Что будет с нашей страной через год, через пять лет, через десять?» спрашивала их Таисия. «Каким будет наше королевство, если наши ресурсы продолжат сокращаться и каждый год будет неурожайным?» Конечно, от этих речей Таисии можно было отмахнуться, как от бредовых идей, которые ей внушил брат-изменник. Но чем больше Анжелика обо всем этом думала, тем сильнее утверждалась в мысли, что это можно обратить на пользу Мордова. Если ее сила действительно возрастает во время выравнивания космического масштаба, она сможет получить доступ к своим элементам, не прибегая к музыке. Так она сумеет впечатлить короля и, возможно, даже склонит к симпатии горожан в сторону своего дома. Что, если, согласившись сотрудничать с наследниками, И, сняв запечатывание, она завоюет их доверие и преданность и так сможет возвести Мордова на трон. Знакомое жужжание вернуло Анжелику в реальность. Она выпрямилась и, тяжело вздохнув, пробормотала. «Проклятые осы! Сколько же гнезд они понастроили!» Она открыла ящик, где хранила свою флейту. Но флейты там не оказалось. Пошарила в рукавах и заливом платья, на случай, если спрятала флейту там и забыла. Ничего. Ощущая дурноту, Анжелика прошла в свою спальню. Сразу поняла, что-то не так. Войдя в комнату, она мельком взглянула на оставленную на кровати коробку из ювелирной лавки. Но внимание привлек диванчик возле окна. Подушки на нем были слегка сдвинуты. Анжелика быстро подошла к диванчику, открыла сиденье, и заглянула в потайное отделение. Лютня исчезла. От жара заколола кожу, волоски на руках встали дыбом. Анжелика с грохотом захлопнула сиденье диванчика. Когда она решительным шагом направлялась в зал для музицирования, попавшийся навстречу слуга в испуге даже отскочил к стене. — Куда вы все убрали? — требовательно спросила Анжелика, распахнув дверь в репетиционную комнату. Две ее младшие сводные сестры сидели на коленях перед шкафом, где она хранила свою скрипку. Обе разинули рты и уставились на старшую сестру. Эйко и Кико внешне многое взяли от своей матери, начиная с прямых черных волос и заканчивая бледной кожей. А так как они были близнецами, различить их было сложно, разве только по длине волос. У Эйко волосы были до плеч, а у Кикоу — до пояса. Обе одновременно вскочили на ноги. Кико покраснела и уставилась в пол, но Эйко подбоченилась и с вызовом посмотрела на Анжелику. «Так мать распорядилась!» — коротко сказала Эйко. Анжелика поняла, что речь идет об Аделле. «Мико» — близняшки называли «Ма». Она прошла на несколько шагов в комнату и уточнила. «О каком распоряжении речь?» Эйко нервно сглотнула, но при этом вскинула голову. Она всегда была самой упрямой из близняшек. «Забрать твои инструменты и убрать туда, где ты не сможешь их найти». Все слова, которые хотела сказать, хотела выкрикнуть Анжелика, застряли в горле, как колючий комок. Воздух перед ней пошел рябью. Близняшки вытаращили глаза и попятились. «Анжелика!» В дверях с холодным каменным лицом стояла мать. «Ты же понимаешь, это надо было сделать. Ты – маг Мордова, и если хочешь, чтобы Его Величество тебя оценил, ты не должна использовать инструменты. Прими это!» Анжелика наконец смогла заговорить. «Никто не может указывать мне, как управлять моей собственной силой. Прими это!» «Я знаю, что ты берешь уроки у мага леолли Знаю, что он сказал тебе не притрагиваться к инструментам. Почему ты считаешь возможным тратить ресурсы нашего дома, если не собираешься выполнять указания своего учителя?» Хотя вдоль пальцев Анжелики плясали языки пламени, внутри она вся похолодела. Мать презрительно глянула на ее руки. «Флейта и скрипка! Подарок отца!» — прошептала Анжелика. — Верни хотя бы их. — Нет. — Они мои. Анжи, не испытывай мое терпение. Аделла подошла к шкафу, взяла в горящую ладонь замок, и тот сразу начал плавиться. — Тебе не понравится то, к чему это приведет, — продолжила Аделла и достала из шкафа футляр со скрипкой. Анжелика на мгновение представила, как, избавляясь от мучительного, сравнимого с агонией гнева, превращает этих троих в пепел. Но она этого не сделала. Стояла, не двигаясь, пока мать проходила мимо нее к двери. Эйко Скико поспешили за Аделлой. Эйко по пути успела злобно глянуть в ее сторону. Наконец Анжелика развернулась и, словно в забытии, вернулась в свою комнату. От испытанного унижения саднила в горле. Потом она потеряла сознание. Или, скорее, ее сознание переместилось в какое-то другое пространство. Когда она пришла в себя, половина ее комнаты была разрушена. Окно разбито, кровать превратилась в тлеющие угли. Тяжело дыша, Анжелика подошла к буфету. Ее трясло, как в лихорадке. В горле пересохло, мучительно хотелось пить. Инструменты исчезли. Теперь с элементами ее связывали лишь слабые тонкие нити. Анжелика вытерла пот со лба и увидела разломанную коробку. Украшения рассыпались по полу, как упавшие с неба звезды. Она подобрала тиару. Металл гнулся и плавился у нее в руках, оставляя на коже серебристые пятна.